Второе. 17-й этаж. В пропасти на парковке копошатся микробоскопические людишки, выгружают из багажника запасы еды. Вдалеке дергается в галогенной судороге синее О вывески супермаркета Carrefour. На небе вздыблоисточа, вот-вот треснет. Марина отходит от окна. Стоило ехать в Париж, чтобы жить в скверном квартале за городом, в окружении насатых. Корто Корто шнурует кроссовки. Он по вечерам бегает. Восемь километров. Даже когда лень. Сила духа. Марина вертит в руках корзинку для фруктов. «Я тебе сигналю. Ты сожрал последнее яблоко». Корто берется за ручку двери. «А я сигналю, что неплохо бы заняться едой, если желаешь увидеть вожделенный мульт. Правда, я не уверен, что буду смотреть на этих японских страшил с нездоровой ориентацией». Киносеансы проходят за ужином, чтобы процесс потребления пищи был наполнен смыслом. «Ты сказал «утену».» Дверь захлопывается. «Спасибо, корта Визиты в кинотеатр редки, как зубы у старушки. Зачем тащиться в город и платить кровное, когда из интернета развлекаловку можно сливать гигабайтами?» И пускай полиция выясняет, кто там фильм качает, для этого процесса хитроумный Корто приспособил компьютер на работе. Там за главного жадобистой старикашка по прозвищу Тибидох. Тибидоха зовут Жаном, и он смахивает на Хатабыча. Сейчас, как дернет из бороды волосы, прошепчет «Трах, Тибидох!», свались повод не заплатить работничкам. И наверняка дергает. В конторе то одна финансовая неурядица, то другая. Вот только тебе тебедоху на компьютер шпиона установил документацию считывать. И шпион докладывает, врет старый пень на прополую. Так что привет ему от французской интернет-полиции. Марина вываливает на стол две куриные ноги, намертво смершиеся валетом. Никакой возни, плеснул водица на сковородку. Натер лапы солью, накрыл крышкой и туши. А пока тушится, сядешь с альбомчиком у окошка, рисуешь тех совсем из другого мира.